Далее Трускиновская. Дело было в тараканах. Часть вторая. Окончание. Когда наш насредин дровальяк очухался, мы сидели мрачные, как надгробные чучела. То, что ставят на кладбищах, именно чучело из серого или черного пластика. Настоящий памятник бойцу разведкорпуса память, детки, просто память. Я ничего не понимаю, говорит насредин. Что случилось? Почему вы меня все время парализуете? Беда случилась, говорит Гробус. Но если нам придется погибать, то первым отправишься в поле вечной охоты ты и дитя. Твои хозяева тебя не дождутся. Я сам себе хозяин, заявляет погонщик Тараканов. «Никому не служу, только своему бизнесу!» «Ага, как же!» — хором рявкнули мы с Гробусом. на диндер-вальяк задумался. «Может, вы скажете, в чем меня подозреваете?» — осторожно спросил он. Терять нам было нечего, ему тоже. «Подозреваем, что ты работаешь на серых корсаров, что ты навел их на что ты должен был, высадившись на поверхности, выполнить какое-то задание, а потом высадились бы они!» — сказал Гробус. «Понятно. Парни, я жулик и вор, но я честный жулик и честный вор. Спереть со счета пару тысяч интердукатов, пожалуйста, с удовольствием. Облапушить компанию Простофиль с радостью. Но кровь — это не мой профиль». «Объясни, что ты собирался делать с тараканами», — потребовал Гробус. Он однажды проиграл на тараканьих в бегах кучу денег, после чего умные люди объяснили ему, как это получилось. «Я бы дал фавориту двухфазный Эдуарон». «Точно». «Он у тебя при себе?» «При себе!» «Ношу на груди, как портрет любимой бабушки!» Мы позволили на середину достать из потайной емкости скафандра пробирку величиной со стилос. В ней были голубоватые зернышки диаметром в полмиллиметра. «Он!» — сказал пробус. «Двухфазный Эдуарон в правильной расфасовке! Только для тараканов и годится!» «Господа курсанты, это вам нужно знать!» У насредина было средство, чтобы сперва тараканий фаворит бежал медленнее прочих, а потом резко рванул вперед. Если попадете на тараканьи-бега, сперва присмотритесь, не проделывает ли это шестиногая скотина таких фокусов. А тогда и ставьте на него деньги. «Но ты где-то встречался с серыми корсарами», — напомнил я насредину. «Судя по твоему характеру и твоим склонностям, ты у них что-то спер». «Спер. Так раньше говорили, украл». Но украл это скучно, а в слове «спёр все сразу» — и характер вора, и обстановка, и скорость действия. «И я взял у них на время реактивный ранец», — сообщил Насреддин, — и не смог вернуть. «Если ты был в некой точке пространства одновременно с ними, а потом тебе вдруг понадобился ранец, то ты не с пустыми руками улетел?» «Что это было?» — спросил Гробус. «Фербелин! Я с благородными побуждениями!» — вдруг заорал Насреддин. Если бы я его не спер, они бы обменяли его на катера с противометеоритными пушками. А эти пушки вы сами знаете, какие дырки они оставляют в обшивке. Ясно. Воплощенное благородство, заметил Гробус. Но ты врешь. Не родился еще ни человек, ни мыри, ни головоногие, чтобы хоть что-то спереть у серых пиратов. Родился. Этот человек я. И тут нас с Гробусом разом осенило. «Тогда сопри у них одну вещь. Она где-то на неместе 2 где, сами не знаем, но она там!» «Возможно, наши серые приятели ее уже случайно отыскали. Значит, задача усложняется», — предупредил Гробус. «Наоборот, упрощается», — возразил насредин Дервальяк. «Одно дело искать вашу вещь по всей неместе два другое — взять ее оттуда, где устроили базу серые корсары». «Ну, тебе виднее». «А что ты хочешь за услугу?» — спросил я. «Салон на Виганте. Сразу ответил на средин «Салон, который бы меня хорошо кормил и поил, и чтобы никто не совал нос в мои дела. Я хочу на старости лет осесть на Веганте. Планетка перспективная, скоро народу там будет не просто много, а очень много. Господа, я ведь уже очень стар. Я вам в дедушке гожусь, и мне приходится красить волосы. Седой владелец салона — это же нелепость!» Мы с ужасом уставились на четыре рыжие косы. «Часть волос вживленные», — признался на средин Дервальяк. А что мне еще оставалось? Хорошо, что цвет удалось подобрать тон в тон. оружие спросил Гробус. Насредин понял сразу. Инъекции? Обычные инъекции, про них все женщины знают. Как выглядит ваша вещь? Какие у нее габариты, сколько весит? Вот, сказал я. И на грудный экран моего скафандра показал тот аппарат в цвете и трех проекциях. Курсант Перфильев! Я вас в начальную школу вернул «Три проекции маленькие детки изучают на уроках рисования!» «А теперь пейзаж!» — сказал Насреддин. Вот с пейзажем на Немессе 2 были сложности. Он постоянно менялся. То есть причальные мачты торчали на штатных местах, но все прочее раз в неделю приобретало иную форму, падины заполнялись, новые выпуклости появлялись. «Точно ли это ваша вещь на немесе 2?» — спросил Насреддин. «Скорее всего!» Транспорт, который ее туда поволок, уже давно должен был прийти. А серые корсары там давно? Вот этого мы не знали, но вопрос поняли. Если эти мерзавцы захватили будущую планетку, чтобы утащить оттуда технику, то транспорты со всякой дрянью им не нужны. И тот, что нам нужен, возможно, до сих пор болтается возле причальной мачты неразгруженный, ведь персонал Немесе-2 заперся в жилых отсеках. А это что? Насредин ткнул пальцем в экран. Я думаю, завод по производству амбуда цемента. Так, вот возле него нам и нужно прицепиться к мачте. Господин Дервальяк, вы в своем уме? — спросил Гробус. Как только катер подойдет к мачте и присосется к шлюзу, наши серые друзья тут же его исцопают. А вот тут все зависит от нас. Если сможем быстренько перебраться на завод, то там мы будем в безопасности. Откуда управляют заводом? Из жилых отсеков. «Мы с Гробусом имели полное описание жизнедеятельности Немессе-2, и мы поделились сведениями с насредином. «Было бы очень хорошо, если бы корсары нашли эту вашу штуковину», — пробормотал он. «Украсть-то несложно, если знаешь, где лежит». «Что ты предполагаешь?» — спросили мы. «Нужно как-то связаться с администрацией. Ведь, возможно, торговля». Если там сидят небезнадежные болваны, они могут предложить Корсарам этот ваш агрегат в обмен, в обмен, ну допустим, на возможность убраться отсюда. Остальное дело техники. Так вот, детишки. Если вам предложат покататься на транспортерной ленте для резервуаров с цементом, не соглашайтесь. Она петляет неведомо где, в полной темноте и цементу это безразлично, а нам было здорово не по себе. Мы же не знали, куда она нас затащит. То, как мы стремительно высадились, со скорости света проникли на цементный завод, приводили в действие транспортерную ленту и погрузились в пустой резервуар, потом пригодилось шоу «Галактические комики». Насредин Диндер Вальяк убедил нас продать туда видеозаписи. Это была очень выгодная сделка. Мы включили ленту, но вот выключить ее должен был кто-то другой. И об этом мы не подумали. Прояснение наступило, когда резервуар со всей дури треснулся о стенку в тупике. Лента под ним со скрежетом уползла куда-то вниз, а он застыл, как постамент для монумента, и грозно содрогался. Янчок! «Где мы?» — спросил Гробус. Я не знал, что он умеет говорить дрожащим голосом. «Понятия не имею», — ответил я. «Одно ясно. Серые сволочи сюда не залезут, побояться Значит, мы в безопасности. Попробуем наладить связь с жилыми отсеками». Наши скафандры были нафаршированы такой техникой, что мы сами даже не знали, для чего нужна половина устройств. Первая попытка поговорить оказалась неудачной. Нас приняли за серых корсаров. При второй попытке я догадался потребовать Алекса Шапошника и напомнить ему кое-какие факты его биографии. Курсант перфилиев женщины тут ни при чем. Алекс опознал меня, но предупредил, что у них беда с кислородом. Их отрезали от теплиц, где вырабатывается кислород, и чем все это кончится, непонятно. «Очень хорошо!» – воскликнул на срединдер Вальяк. «Вот тут и будет торговля. Обещайте им агрегат в обмен на доступ к теплицам». «Какой агрегат?» — спросил Алекс. Мы объяснили ему, что произошло, и в жилом отсеке собрался военный совет. Нужно было вычислить, когда к Немеси-2 пришел транспорт, который, кроме прочего барахла, притащил наше сокровище. «А что это за агрегат?» — спросил заместитель главы администрации Нгумемба-Берамба. «Курсант Мганомба, прекратите это безобразие! Вы весите 80 кило, ваших плясок на столе ножки не выдержат!» Курсанты, сгоните его оттуда и выставьте за дверь, пусть остынет Подумаешь, двоюродный дедушка У всех двоюродные дедушки, это не повод мебель ломать Мы сами имели туманное понятие о проклятом агрегате, но выручил на средин Эта техника имеет огромное оборонное значение Предназначена для защиты баз на дальних трассах от вторжения, заявил он Пока мы еще только открывали рты, чтобы сознаться в своем невежестве Детки, «Бывает, что от безграмотного жулика с наглой рожей больше пользы, чем от доктора наук». «Потому что жулик не знает сомнений. В его лексиконе такого слова нет». «И девиз жулика – вижу цель, не вижу препятствий». «Но серые корсары не дураки. Они захотят узнать подробнее», – промямлил Нгумем Бабирамба. «Это я беру на себя». Только объясните, куда мы попали и как выйти к жилым отсекам потребовал на середину. Но кислород! У нас свои баллоны. В общем, он убедил администрацию, и в отсеке мы попали. Вид у персонала Немессе-2 был жалкий. Наше появление ребят не обрадовало. Ну что могут сделать три человека против команды серых корсаров, даже если двое из троих бойцы разведкорпуса? Третий — это старый мошенник, о чем они не знают. Радисты шарили по всем возможным частотам и напали на линию связи между двумя катерами серых корсаров. Тогда за дело взялся на Насреддин Деравалинк. «С вами говорит профессор Гимсипанского университета Алонсо Женьшень Ибн Хаттаб», — строго сказал он. «Я прибыл на Немессу-2 для проверки системы Гамлет в полевых условиях». «О, Боже, он знает, кто такой Гамлет!» — пробормотал Гробус. «Не обязательно. Мало ли он слышал слово, и оно ему понравилось!» — шепотом ответил я. «Как называется, когда катер прицепляется к этой длинной штуке?» — тихонько спросил на средин, пока серые корсары переваривали его вранье. Застыковка с причальной мачтой» «При состыковке с причальной мачтой произошло недоразумение. Гамлет пропал, а нам удалось войти в жилые отсеки». Бодро продолжал Насредин. «Гамлет — особое устройство, предназначенное для защиты баз на дальних станциях отторжения. Его цена огромна. Это экспериментальный образец». «Что вы сказали? Я не расслышал». Связь оборвалась. «Совещаются», — сказал Насредин. «До них еще не дошло, что они могут заполучить, но через 10 минут дойдет. Но мне нужны какие-то ученые слова, чтобы заморочить им головы». Через полторы секунды перед насредином распахнулся экран со словарем технических терминов. Ха, «Детки, знали бы вы, какие конструкции он сооружал из этих терминов, почти как курсант Шарош на зачете по автоматическим системам жизнеобеспечения?» Мы тем временем нашли в походных информаториях схемы кухонных агрегатов, которые поставляют нам мырии в обмен на наши лайм-двигатели. Выгрызли из них самые невразумительные фрагменты и отправили их пакетом по радиосвязи. Пусть дорогие собеседники изучают хоть до посинения. Мы ничем не рисковали. На транспортах серых корсаров интеллектуалы не водятся. Там бойцы. Для них и схема кофемолки — предел технической гениальности. Главной задачей насредина было запугать серых корсаров. А нашей задачей понять, где их начальство и не может ли экипаж транспорта с ним связаться. Заодно мы хотели бы знать, как этот транспорт забрел к веганте. Гробус встал перед насредином и вывел на свой нагрудный экран слова: Узнай, должны ли они получить от кого-то разрешение на приобретение агрегата. Насредин кивнул. Так вот, уважаемые собеседники! «Теперь вы все поняли о системе «Гамлет» и готовы вести переговоры», — сказал он. «Но вам придется считаться с тем, что система стоит дорого. Очень дорого. Ее можно продать за такие деньги, что вам и не снились, и считаться с тем, что она представляет собой стратегическую и тактическую тайну. Вам лучше бы связаться со своими командирами. Если в течение 24 часов система не получит мой сигнал, включится механика самоуничтожения». «Мы поняли!» Быстро ответили «Корсары» одного из катеров «Мы поняли!» Ответили «Корсары» с другого катера И на том связь прервалась «Очень хорошо!» Сказал тогда Насрединдер Вальяк «А сейчас у них начнется интрига Ни с кем они связываться не будут А мы-то с Гробусом хотели сообразить, где у них база Не вышло Какая еще интрига, удивился я «Самая обыкновенная» «Что мы имеем?» «Мы имеем корсарский транспорт и при нем два катера, которые спокойно болтались над Немессой-2». «На транспорте кто-то сидит и прослушивает разговоры. Видимо, скоро выйдет на связь». «То есть мы имеем три группы людей или даже не людей, которые знают, что могут, почти не прикладывая усилий, приобрести сокровища». «Как вы думаете, что сейчас произойдет?» «Молчите!» «Начнется гонка! Все три группы попытаются договориться с нами и завладеть Гамлетом!» «Все три! И кто даст больше, тот получит Гамлета!» «Они это понимают! При этом они нервничают! В их распоряжении всего 24 часа, а я не неумолим!» «А связываться с начальством, они, повторяю, не станут! Им деньги нужны для себя, а не для начальства!» «Но это же серые корсары!» — попытался возразить Гробус. «А чем они отличаются от прочих разумных существ?» Они могут изображать верность идеалам, это я сто раз видел, но верность пока не предложит подходящую цену. Как только цена им понравится, от верности останется прах и дым. Я посмотрел на гробуса. Гробус посмотрел на меня. Замысел на средина стал нам частично понятен. Оставались детали. Например, поиски агрегата. «Оставьте торговлю мне», — сказал на средину. «Дети мои, я рожден, чтобы продавать гектары в земной пустыне Сахара земноводным мырием. Я знаю, как это делается. Вы что-то говорили про кот, на который отзовется ваша машинка? Мы продадим его всем троим, только не мешайте». «А потом?» «Потом они найдут агрегат все одновременно и сцепятся возле него не на жизнь, а на смерть». «Ах, разведка, разведка, как же вы таких простых вещей не понимаете? Оружие-то у вас с собой есть?» «Оружие было». И целый арсенал еще имелся в катере, наскоро пришвартованном к причальной башне. Но до нее еще поди доберись. «Значит так!» — сказал Насредин командирским голосом. «Первой группе, которая выйдет на связь, мы продаем Гамлета за доступ к теплицам. Нет кислорода — нет Гамлета. Второй группе — за 20 унций Фербелина. Они пообещают нам Фербелин, как только вернутся на свою базу, и даже спросят, по какому адресу его высылать». Третья, третья, что бы у них попросить? Код ячейки, где они хранят свои банковские карты, подсказал Гробус. Очень хорошо. Главное, не мешайте им врать. И не мешайте врать мне. Это было феерическое зрелище. С Назредином Дровальяком можно сравнить только курсанта Перфильева, когда он объясняет декану, где проболтался целую неделю, не заглядывая в аудитории. Мы не вмешивались, потому что имели свою задачу из наскоро собранной глушилки мешать тем, кто попытается вклиниться в разговор. Из чего собраны? Из тюбиков от кетчупа и двух маникюрных наборов. Так я вам и сказал, сами изобретайте. В жилые отсеки пошел кислород, и первая команда охотников за Гамлетом понеслась со сканерами на поверхность Немесы-2. Насреддин немедленно устроил целое цирковое представление и выторговал 23 унции фербелина. Третья группа — те члены экипажа, что оставались на транспорте, отказались расплачиваться картами, и я их понимаю. Мы бы догадались, какой из наших банков тайно принимает их вклады. Но на середину узнал кое-что важное. Оказалось, что катеров, способных двигаться у транспорта, всего два. Третьи они сломали. А остальное, детки было делом техники. Агрегат оказался вмонтирован в кубический блок амбуда вместе с каким-то мусором, но, к счастью, один его бок оказался снаружи. Мы позволили серым корсарам вырубить его оттуда. А потом мы наблюдали за схваткой с одного из тех железных щупальцев, которые на немесе-два торчали во все стороны на полтора километра. У нас хватило выдержки, чтобы позволить победителям затащить агрегат в шестиместный катер. И тогда мы пошли в атаку! Двоих уложили у трапа, одного, когда высунулся из люка, разведкорпусу не пришлось за нас краснеть. В нашем распоряжении был катер, а вокруг валялись поверженные противники. И тогда мы связались с жилыми отсеками, чтобы к нам припроводили на середину И полетел сигнал нашему руководству, поздравление с бабушкиными именинами. А потом туда же умчалась информация о том, что к ним месяце-два спешат сюда серых корсаров, и будет очень удобно всех их тут и взять живьем. Почему живьем? Ну, кто-то же должен работать на шахтах Тауринды. А убежать оттуда невозможно. мы средин был очень доволен. Мы загрузили его в отнятый серых корсаров катер и понеслись к маяку по дороге, вопя на всех частотах, что мы свои. Надо признаться, мы были очень возбуждены. Такая победа действует не хуже литра звездной и прозрачной. Мы радостно перебирали все подробности этой операции и вдруг кое-что вспомнили. «Но какого же хрена ты морочил нам голову, будто украдешь у корсаров агрегат?» спросил Гробус. Ты Ведь даже не собирался его красть Я понятия не имел, как добывать Гамлета Но должен был предложить план, который вам был бы понятен Честно признался Насреддин Деравальяк И вы ведь проглотили наживку? Вы позволили мне действовать А мне был необходим, как у вас говорят, оперативный простор Но зачем? Это мы спрашиваем хором Все дело в тараканах, отвечает Насреддин Я для своего будущего салона заказал очень дорогих тараканов. Шедевр генетики, господа. Причем дорогой шедевр. Они вот-вот прибудут навиганту в анабиозных капсулах. А зверьки они нежные. Длительный анабиоз вызывает необратимые последствия. Меня об этом предупреждали. Значит, я должен был как можно скорее оказаться навиганте, чтобы встретить капсулы. Ну, допустим, бормочет гробус, а я уже начинаю понимать. Десантный катер, который мы угнали с маяка трехместный. Если бы мы нашли пропавший аппарат объемом в два куба для Несреддина, место бы уже не осталось. Он бы пропал на Немессе-два, его бы приютили до той поры, пока прибудет полиция и не прочешет всю планетку, а вдруг где-то затаился серый корсар. Немесса — такое местечко, где можно спрятать в закоулках филокрийского осьминога со всем его гаремом. Несреддину был нужен такой катер, чтобы вместе с нами и с аппаратом вовремя вернуться на маяк. А не торчать целый месяц на немец два. И он этот шестиместный катер раздобыл. Когда будете навиганте, поищите там салон на средине деровальяка. Он, возможно, еще жив, хотя уже совсем старенький. Навиганте живут долго. Я не уверен, что он стал великим праведником, поэтому больших ставок на его тараканов не делайте, а просто понаблюдайте. Гамлетом, кстати, звали его дедушку Шекспира на Среддин не читал и даже не знает, кто это такой Агрегат? С ним все в порядке А вот с вами не все в порядке Я с особым злорадством жду от вас рефератов. Кто не сдаст реферат, не будет допущен к зачету Со всеми вытекающими Звонок? Ну, хорошо Бегите обедать